Глава 31. 28 февраля Саблин утром объехал все батальоны, назначенные в прорыв, и долго беседовал с Козловым и батальонными командирами. Он видел полную уверенность в успехе. Люди, ваше превосходительство, хотят, чтобы поскорее началось, сказал пожилой капитан. Они срабеют? Думаю, что нет. Увлечений много и робких заразили. Говорят, прямо, 1 марта к ночи в Ковеле будем. Кавалерия будет, сказал Саблин. И мы не отстанем, сказал Козлов. Он провожал Саблина к автомобилю. Имеете письма от супруги? спросил Саблин. Козлов просиял. Почти каждую неделю письмо привозит из штаба, пишет каждый день. Я уж не знаю, как и благодарить ваше превосходительство, что вы такое участие в ней приняли. Чихотки, слава богу, не оказалось, одно воспаление легких, поправляется совсем. «Ну, слава богу, слава богу», — сказал Саблин, невольно опуская глаза. «В десять я буду у вас в Шпелевре, и ровно в 2 мы начнем». «Понимаю», — сказал Козлов. Саблин около двух часов дня вернулся в штаб. Он хотел пообедать и прилечь отдохнуть в преддверии бессонной ночи. Давыдов доложил ему, что его ожидает командарм на прямом проводе. Саблин пошел через улицу в Халупу, где помещался аппарат Юза. Долго не могли наладить и урегулировать аппарат, но, наконец, из несвязанных букв стала отбиваться четкая лента. Пошли так сердившие Саблина ненужные вопросы. «Кто у аппарата?» «У аппарата Саблин». «Здравствуйте! У аппарата Наштарм». Что означало, что у аппарата был начальник штаба армии генерал Самойлов. «Наступление приказано отложить», — выстукивал по ленте аппарат. «Поисков разведчиков не делать». «Отложить невозможно», — отвечал по аппарату Саблин. «Все готово. Люди рвутся в бой. Всякая перемена погасит порыв и вместо победы даст неудачу. Что случилось?» «Категорическое приказание главка Запа отложено на всем фронте. Они с ума сошли. Стоит теплая погода, снег быстро тает. Скоро будет такая грязь, что до полной весны нельзя будет работать. Я передаю вам приказ главка Запа и Ставки. Наступление отменено. Причины неизвестны». «Никуда не отлучайтесь. Будьте готовы каждую минуту подойти к аппарату. До свидания, генерал Самойлов». Аппарат остановился. «Все?» — спросил Саблину чиновника-юзиста. «Все-с», — отвечал, вставая с табурета чиновник. Это был типичный старый телеграфист. Он строго посмотрел на солдата, сидевшего у аппарата Морза, и сказал. «Веслентьев, выйдите на минуту». Солдат встал, улыбнулся и вышел. «Ваше превосходительство», — сказал шепотом чиновник. — Позвольте вам доложить, они почему скрывают. В Петрограде большие беспорядки, солдаты взбунтовались. Что там сейчас, никто не знает. Может быть, революция уже. — Вы откуда знаете? — спросил, вспыхнув Саблин. — Мне товарищ по проводу передал из Ставки. — Не может быть, — сказал Саблин. — Не могу знать ваше превосходительство, а только товарищ мне всегда верно передавал. Государь будто из Ставки уехал. — Молчите, покамест. «Как рыба, ваше превосходительство!» Саблин передал в полки приказ об отмене наступления, и всюду он вызвал чувство недоумения и огорчения. День, который Саблин думал провести в волнении предстоящего ночного боя, оказался пустым и долгим. Волноваться было не о чем, и Саблин с нахмуренным лицом вернулся в халупу и стал ходить взад и вперед по маленькой комнате с земляным полом. Вот оно. «Началось, — думал он, — началось то, о чем так давно, так долго и упорно мечтала наша интеллигенция. Туман французской революции всегда висел над нами, и наши передовые люди мечтали о своих Мирабо, Дантонах, Маратах, Робеспьерах, ну и, конечно, Наполеонах. Нет такого артиллерийского поручика, который хоть раз не помечтал бы стать Наполеоном и, выкатив пушку на площадь, кого-нибудь разогнать. Что-то там в Петрограде. Русская революция. Но разве не поднимали красное знамя мятежа Разин при Алексее Михайловиче, Булавин при Петре, Пугачев при Екатерине? Разве не трепетало оно, поднятое Талоном и Шмидтом, еще так недавно над нестройными толпами народа по всей России? Во что же выливалось это? В разгромы, иллюминации помещичьих усадьб, еврейские погромы? Выпускание кишок племенному скоту, подрезывание жужеребцам, битье зеркал, разрывание дорогих картин и уничтожение накопленного богатства. Разбой, а не революция. Но тогда руководили революцией простые, дикие, неграмотные казаки или поп-гапоны рабочие, а теперь во главе революционного движения стала, вернее всего, Государственная Дума. Посмотрим, справится ли она. Саблин вспомнил анекдот о словах императора Вильгельма, сказанных будто бы по поводу того, что кто-то назвал императора Николая II неумным. Я не считаю его неумным, потому что для того, чтобы 20 лет править таким диким народом, как русский, надо иметь много ума. Но революция Саблину рисовалась только в виде беспорядков. Может быть, очень крупных, явно нежелательных во время войны, но только беспорядков. Ведь не изменит же государю осыпанные его милостями главнокомандующие фронтами, генерал-адъютанты, русский, Эверт, Брусилов, Щербачев, есть верные полки, взять хотя бы его бывшую кавалерийскую дивизию, конные корпуса, да они сметут петроградский гарнизон из развращенных и трусливых солдат так, что от него духу не останется. И думу разогнать недолго. Повесили мясоедово, могут повесить и других. И вдруг засосало под сердцем... Вспомнилось предсказание Распутина, что гибель его означает гибель дома Романовых. Стало страшно. Какая-то невидимая рука вмешивалась в судьбы России. Над нею нависла тяжелая рука Бога Жестокого, Господа Сил. Вспомнилось отчаяние Мацнева и то, как сравнивал он Россию с Содомом и Гаморой. Подъята рука Бога Карающего, и что могли сделать люди... Жутко стало Саблину. В маленькие окошечки избы видна была блестящая, мокрая, обледенелая дорога, поля с набухшим снегом, обломки забора, разбросанного солдатами на дрова. Дальше клубилось тучами серое небо и моросил мелкий, надоедливый, холодный дождь. Саблин смотрел на обломки забора и вспоминал недавний случай в 819-м полку. Они шли на позицию и остановились на ночлег возле деревни. Походные кухни стали подле старого деревенского кладбища, сотни лет покоились за земляным валом среди густой заросли калиновых и сиреневых кустов под могучими каштанами скромные деревенские покойники. И над ними стояли покосившиеся от времени со стертыми надписями кресты, украшенные чьей то заботливой рукою, где пучком сухих цветов, где веночком, где лентами. Эти старые почернелые кресты были кому-то дороги, кто-то по ним находил остатки прошлого. Кошевары полка сломали кресты и затопили ими кухни. В ста сожженях от них был лес, и там стояли поленницы дров. Когда Саблин накричал на них, они не смутились. Поленницы, ваше превосходительство, далеко, да и какой там лес, а это сухой и горит как! говорил, весело улыбаясь, молодой парень. Страх Божий, чувство святости места были потеряны. «Эти, — подумал Саблин тогда, — и в церкви ночлег устроят, и алтарь осквернят. У них нет ничего святого. И это народ-богоносец. Это воспетый интеллигенции народ, который хочет теперь захватить власть в свои руки и сам править великую Россией. Захватит ли?» Сумерки сгустились. Поля не стали видны через забор, и окна мутными серыми пятнами просвечивали на темной стене. Саблин зажег свечу и стал читать французский роман. В 11 часов вечера его вызвали к аппарату. Пестрецов требовал его приезда в штаб корпуса. Еще затемно Саблин сел в автомобиль и по мокрой, но еще твердой дороге помчался к Пестрецову.